Второе. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Девы Марии в Сандомеже был полон народу. Если верить отдающимся эхом от каменных стен словам из деяний святых апостолов, всех верующих оживотворяли один дух и одно сердце. Но, как водится, никто этих слов не слышал, каждый забылся в своих мыслях. Ирэна Ройская смотрела на сидящего в кресле епископа Франковского и гадала, кто же теперь у них будет новым ксензом-епископом, потому как Франковский был временным, а старого перевели в Щецин. Мог быть Франковский, но это еще на воде вилами. Люди поговаривали, что уж больно он активен на радио Мария. Вроде оно и правда, но Ройская помнила, как он в столевой воле Встал на защиту рабочих, как по тайному туннелю выводил бастующих с завода прямиком в костел, как мучили его коммуняки. И чего же удивляться, что не любит он этих красных, что больно ему видеть, как теперь стали они такими же хорошими поляками, как и те, что по тюрьмам сидели? А где же он об этом должен говорить, как не на радио Марии? Ведь не в ТВН же. Примечание. Радио Мария, всепольское католическое радио, программа которого носит патриотично-националистический характер. Нередко на волнах радиостанции слышны антисемитские нотки. Конец примечания. Януш Ройский оторвал, наконец, тоскливый взгляд от скамьи, где сидела его супруга. От стояния чудовищно разболелась нога, ныла аж до самого позвоночника, а от почек отдавала в пятку. Но что поделаешь, сегодня в собор заявились все как одна беременные и замшелые старухи из епархии, а жену просить уступить ему место было бы глупо. Он взглянул вверх на картины, на какого-то бедолагу, пожираемого драконом, и на другого, насаженного на кол настолько основательно, что конец кола выходил из-под лопатки. Раз уж эти терпели за веру, то и я часок могу постоять, — подумал он. Ему было скучно, уже не терпелось пойти на воскресный кофе в кофейню, сесть там в уютном тепле и поговорить. Он начал согревать дыхание им руки. Опять зверский холод, это весна, поди не придет никогда. Мария Мищик в Бога не верила, а если бы и верила, то ее приход находился в двадцати километрах отсюда. Сегодня утром что-то ее кольнуло. Надо поехать. Дело Будника не давало покоя. Одну руку она все время держала на мобильнике с выключенным звуком, чтобы не проворонить вибрацию, когда будут звонить, докладывая, мол, поймали. Ну и конец этому кошмару. А Будник жил поотдаль от собора, здесь был его приход, здесь висела эта несчастная картина, из-за которой ее любимый город время от времени становился антисемитской столицей Польши. Прокурор-мищик стоял среди людей в левом Нефе и чувствовал на себе взгляд Иоанна Павла II. Его портрет украшал драпировку, скрывающую холст. «А чувствует ли он на себе взгляды евреев, которые выпускают кровь из христианских детей и запихивают младенцев в набитые гвоздями бочки?» — размышляла она. «И что бы он сказал на эту тему?» «Никто не знал...» Что неверующий прокурор мищик некогда была очень верующей, настолько верующей, что прежде чем сдать на юрфак, училась в Люблинском католическом университете, где рассчитывала приобрести глубокие знания о своем Боге и своей религии. И чем глубже становились эти знания, тем меньше оставалось в ней веры. Теперь вместе со всеми слушала она псалом 117, слушала, дабы возблагодарить Господа, ибо он добр, а милость его простирается на веки вечные. Она помнила, что обожала этот псалом, пока не узнала, что в католической литургии от него осталось всего лишь несколько строк, а в полном виде это рассказ о Божьей помощи в борьбе и мести, об истреблении других народов во имя Божье. Десница Господня высока, десница Господня творит силу, Она грустно улыбнулась. Прямо-таки удивительно, как католики с жаром прославляют своего Бога словами псалма, который, по сути, является благодарением за победу Израиля над его соседями. Да, знание было самым жестоким убийцей веры, и она иногда жалела, что его приобрела. Под конец она вместе со всеми запела «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Подавленная своими теологическими размышлениями, воспоминаниями о потерянной вере и обо всем том, что в далеком прошлом существовало в ее жизни, но оставила после себя лишь холодную пустоту, Мария Мищик одной из первых вышла из костела, села в машину и тут же укатила. Именно поэтому прокурор Теодор Шацкий появился на месте преступления раньше ее.